Глава 13. Любопытство. Гордеев успел втянуться в исследовательскую рутину. Помогал теоретикам по смежным специальностям по мере возможности. Подготовка к колонизации шла планомерно. Мало у кого на борту остались сомнения в том, что Лада их новый дом, по крайней мере, на следующие несколько сотен лет. Его беспокоила ситуация с непрошенными пассажирами. Как только появилось немного свободного времени, он навёл справки относительно прошлого Кирилла. Пришлось немного попутать следы, обращаясь к разным статьям базы данных о вечных, но поиски были недолгими. И тут его ждал сюрприз. Кирилл Владимирович Высоцкий, олигарх, один из вечных, в далёком прошлом один из магнатов IT-рынка России. отличился тем, что в конце гражданской сдался революционным властям на условиях сохранения жизни. При том, что он обещал поделиться тем, что ему было якобы известно об искусственном интеллекте и деталях отключения. По официальной версии, он пытался обмануть революционные власти, выдавая дезинформацию о бункерах спрятавшихся вечных, один из которых я, кстати, когда-то штурмовал с Колей. Его судили. Был довольно громкий процесс, на который я не обратил внимания только потому, что занимался подготовкой к полёту. В результате этого процесса Высоцкого приговорили к исключительной мере, и это был единственный смертный приговор революционной власти с момента установления республики. Сам по себе этот факт был довольно удивительным, а тут так тем более. Приговор в исполнение был приведён в одном из учреждений, расположенном на крайнем севере, путём введения смертельной инъекции, если верить официальной версии. Что ж, расчёт обитателя шара с мозгами оказался верным, подумал Гордей. Ему стало любопытно, достаточно любопытно для того, чтобы он рискнул активировать коммуникационный канал в своей каюте. Разумеется, приняв соответствующие меры безопасности, имея наготове мощный импульсный генератор, Гордей спросил обитатель сферы, получив доступ к каналам коммуникации. Мы успели соскучиться. Что ж, я жду объяснений, сказал Гордей, касательно вашей занимательной биографии. Какие-то варианты есть? Голос звучал весело и даже игриво. Немного поколебавшись, Гордей открыл доступ к видеопанели. Да, риска больше, но сейчас ему было важно видеть собеседника. На панели появилось изображение молодого мужчины с озорным выражением лица. Он был одет в белый теннисный костюм с ракеткой в правой руке. Гордей подумал, что в электронном виде Кирилл выглядел значительно лучше, чем на официальных фотографиях, сделанных во время судебного процесса. "Есть", кивнул Гордей, решив поиграть в эту игру. "Заговор в элитах, то, что не смогли выявить ищейки Хромова даже после покушения на него. Неплохо", хмыкнул Кирилл. "И даже в целом верно. Чем вы их соблазнили?" Человек с экрана посмотрел с прищуром, будто оценивая собеседника. Гордей и удивился, ведь доступа к камере он не давал, но потом сообразил, что пары микрофонов хватило для того, чтобы получить представление о пространственной конфигурации помещения и о его местоположении относительно панели. Немного поколебавшись, он открыл доступ к камере. "Спасибо", кивнул Кирилл, оценив жест. И давай на ты, что ли, а? Всё равно с нашей маленькой тайной мы по сути самые близкие люди на борту, Гордей вздохнул и прикрыл веки. Перед глазами сразу встал образ Нины: провода, бледное лицо и разрезанные вены. Перед ним был убийца, не следовало об этом забывать. Я намеренно вёл себя так, чтобы у тебя возникло немного превратное представление о нашей жизни тут. продолжал Кирилл. На деле всё немного иначе. Лучше, предположил Гордей. Да, улыбнулся Кирилл. Именно так, лучше. Человека несложно соблазнить нашей жизнью. Достаточно всего лишь один раз ощутить себя в нашей шкуре, ну или близко к этому. Нина ощущала? спросил я напрямую. Нет. Кирилл покачал головой. То, что я рассказал тебе раньше, правда. У неё были другие мотивы. А кто-то ещё на борту? Нет, только после ухода из тела. У нас нет соответствующего оборудования. Кирилл вздохнул. А на Земле оно было. Особая система палее, которая позволяла полностью погружаться в наш мир без гибели и даже повреждения мозга. Гордей снова прикрыл глаза. "Это правда", сказал Кирилл, неверно истолковав его жест. "Жаль, что доказать я это никак не могу, но представь, ты не просто живёшь вечно, ты можешь стать кем угодно, ощутить все мыслимые и не очень мыслимые удовольствия, придумать новые неограниченное число раз и при этом постоянно сохранять остроту и свежесть ощущений". Ведь только здесь ты по-настоящему становишься хозяином самому себе. Я верю, ответил Гордей. Верю, что у вас была такая возможность. Скажи такую вещь. Вы ведь можете манипулировать собственной памятью. Как вы сохраняете остроту ощущений? Кирилл немного замялся, но всё же ответил. Да, кивнул он. Можем. Отправляясь на приключение, мы можем полностью исключить то, что могло бы помешать насладиться им. Гордей тяжело вздохнул, уселся на кресло перед монитором и потёр переносицу. Сколько жизни вы прожили, спросил он. И сколько проживаете сейчас? Как вы умудряетесь с ума не сходить? Кирилл снова грустно улыбнулся. А ты быстро схватываешь, сказал он. Для человека в биологическом теле. Ты ответишь? Много, кивнул Кирилл. Большая часть моего опыта, она уже отсюда. Да, я теперь совсем другой человек. Я понимаю больше, но я очень ценю эту свою часть, потому что она даёт понимание природы реальности там, где я живу. Это важно иметь окно наружу, иначе это всё было бы лишено смысла, Гордей снова сделал паузу. Скажи, продолжил он спустя некоторое время. Ведь не все прожитые тобой жизни были счастливыми, так? Кирилл снова вздохнул. Ракетка из его руки исчезла, как и чес и теннисный костюм. Теперь он был одет в строгий чёрный фрак, за его спиной, на фоне высоких чёрных стен замка, разгорался закат. У стен замка собралось множество людей возле большого помоста, обитого красной материей. Сцена была статичной. Люди замерли, даже языки пламени в факелах, расставленных у площадки, не колыхались. "Это вечер моей казни", вздохнул Кирилл. Меня четвертуют, после чего насадят голову на копьё, а тело скормят собакам, Гордей поморщился. Я был тут героем, продолжал Кирилл. И когда вернусь в своё тело после завершения разговора, я умру с твёрдым пониманием и осознанием праведности своего дела и своей жертвы. Гордей внимательно изучал картину, застывшую на мониторе. Как быстро ты пришёл к этому? спросил он. Быстро, улыбнулся Кирилл. Жизнь всемогущих миллиардеров и правителей, на удивление скучна. Этим насыщаешься почти мгновенно. А вот нюансы жизни там, где можно почувствовать всю её ценность, где переживаешь о следующем вздохе. Гордей, это сложно объяснить, пока не испытаешь на себе. Я понимаю, тихо сказал Гордей. Не уверен, что хотел было возразить Кирилл, но Гордей перебил его. Помнишь, кем ты был, сказал он. А знаешь, кем был я? Теперь паузу взял Кирилл, обдумывая сказанное. Пожалуй, кивнул он через пару секунд. Но всё равно ты не до конца понимаешь полного раскрытия всех возможностей. Понимаю, повторил Гордей. И не уверен, что мне это нравится. Скажи, у тебя там, он кивнул на сферу, квантовое устройство, так однозначно запрещённое. Кирилл вздохнул. Ну да, ты же техник. Быстро прикинул вычислительные мощности. Да, верно. Ты можешь сломать систему на борту отсюда, продолжал Гордей. Перехватить управление. Моих мер предосторожности явно недостаточно. Почему ты до сих пор не сделал этого? Ты ведь умный, Гордей. выбнулся Кирилл. Его образ снова изменился. Теперь он был одет в кровавую лохмотье, на тощем теле красовались многочисленные шрамы и кровоподтёки, лицо было обезображено синяками. "Тебе любопытно", ответил Гордей. "Интересно, как будут разруливать ситуацию живые люди из внешнего мира. Это шоу покруче собственной казни. Так?" Кирил попытался улыбнуться, но вместо этого растянул растрескавшиеся губы в пугающей кровавой гримасе. Верно, гордей.